Глава вторая «Слушаю», — проговорил Рейган, ведя меня в танце. Ощущение, будто я на прием к ректору пришла, честное слово, и не по хорошему поводу отчитываться за серьезный проступок. «А я еще ничего не говорю», — ответил исключительно из вредности. «Кстати, ты не знаешь, где мой брат? Точнее, есть ли у меня возможность встретиться с ним до утра?» «Нет». «Ясно», — вздохнула, понимая, что говорить с драконом теперь точно придется. Брат удалился с дамой, и на его помощь рассчитывать бесполезно. — Рейган, у тебя нет проблем с сердцем или склонности к обморокам? В голосе моем звучала бесконечная забота, однако ее не оценили. Надменное мужское лицо стало еще и чуточку злым. — Издеваешься? — Искренне переживаю за твою нервную систему, когда перейду к сути, — защебетала ласково-ласково. То он был идеально отрепетирован на домашних и отлично работал. Но с Рейганом что-то пошло не так. Возможно, дело в небольшой талике яда. Зря добавила. «Нужно лучше себя контролировать, когда имеешь дело с драконом. Они чувствительнее людей и легко подмечают такие моменты». Активировала защиту от подслушивающих. Несколько танцующих рядом дам возмущенно на меня посмотрели, не ожидая подобной подлости. Так и хотела посоветовать им заняться своими партнерами, а не пялиться на моего. Но, как говорит Синтия, красавчики, это общественное достояние. А Рейган, как бы я к нему ни относилась, был красивым мужчиной. Темные волосы, ярко-зеленые, словно первая весенняя трава, глаза. Убийственное сочетание. Ладно, буду беспристрастный. Пусть наслаждаются видами, но не подслушивают. Вспомнила, как брат рассказывал, будто специально обученные люди могут читать по губам. Добавила еще один слой защиты, но хитренький, из своих запасов. Немного размыла воздух вокруг наших лиц крохотной иллюзией. Удостоилась заинтересованной изогнутой брови. «Так, ну, вроде уже не бесится, можно продолжать беседу». «А мне страшно-то как? Пади и скажи такое мужчине». Вот будет номер, если он действительно собьется с шага и наступит на подол моего платья, или действительно упадет в обморок от подобного нахальства. Буду надеяться, общение с многочисленными дамами укрепило твой дух, и ты с достоинством выдержишь это испытание. Со вздохом проговорила я, и только после нехитрой подготовки подняла на дракона самые несчастные в мире глаза. И обалдела, потому что вместо очередной шуточки Получила комплимент. «Твои глаза из-за наполнившей их воды напоминают темно-серый весенний лед. Красивый цвет», — оценил мужчина. Но тут же все испортил. «Можешь не выдавливать из себя слезы. Со мной эти приемы не работают. Что тебе нужно?» «Сразу к делу. Как это по-мужски?» А мы, девочки, к каждому разговору готовимся. Тщательно репетируем, отыгрываем перед зеркалом или подругой сложные сцены — оттачивая мастерство общения с этими бездушными созданиями. Посмотрела на Рейгана недовольно. Я, между прочим, только в прошлом месяце научилась, наконец, плакать, когда мне нужно. Синтия со мной пять лет билась, но мы сделали это. И такое разочарование. Не удалось потренироваться в полевых условиях. Ладно, проверю на ком-нибудь другом. Я знаю, что вы прибыли в дворец со специальным артефактом произнесла, прямо глядя в глаза дракону. «Как его обмануть? Я не хочу замуж!» Дракон усмехнулся. «Ты так долго интриговала, что я подумал, будто ты сейчас сделаешь мне предложение руки и сердца!» «С ума сошел! Ты последний, за кого я хочу выйти замуж!» Выпалила раньше, чем поняла, как неприлично это звучит. Совесть быстро меня утешила, напомнив, что текущий разговор сам по себе верх неприличия. Так что неприличием больше, неприличием меньше. Невелика беда. Хорошо, когда живешь в мире с собой. Улыбнулась, хлопнула ресничками, получила в ответ очередную выгнутую бровь. — Да помню я, помню, что с тобой это не работает. Случайно вырвалась. Не стала нормально извиняться за очередной женский приемчик. — Так что с артефактом? — Обмануть нельзя. Никак, — разочаровал дракон. «Кстати, тебе говорили, что подслушивать нехорошо, особенно когда дело касается государственных тайн. С чего ты взял, что это была я?» Искреннее удивление в голосе дополнилось и идеально нарисованной маской удивление на лице. «Сердцем почувствовал», — состряпав ненатурально возвышенную физиономию, ответил дракон, точь-в-точь точь повторив мои интонации. «Вот гад! Дразнит он меня!» Сделала глубокий вдох, успокаиваясь. «Мне бы нормально с ним вести себя, все же задача непростая. Уговорить помочь в страшно деликатном и неприличном деле, но я на нервах вечно начинаю язвить и ёрничать. И подсознательно тяну время, чтобы отсрочить неизбежное. Если ваш артефакт обмануть нельзя... Точно нельзя, да? Подумай, пожалуйста, это очень важно...» Я уже безо всякой игры умоляюще посмотрела на мужчину. Всегда ведь есть отключения, должны быть. Почувствовала, как глаза начали наполняться слезами, притом искренними. Научилась плакать на свою голову. Там похоже дамбу прорвало и теперь придется контролировать эмоции тщательнее прежнего. Но сегодня я не стану себя ругать. Повод для нервов не шуточный. Я очень, очень не хочу замуж, вообще не хочу. Но за короля особенно. «Никак, Эстер!» «К слову, ваш артефакт тоже нельзя обмануть», — ответил он и объяснил. «Все королевские артефакты устроены особым образом, что данные монарху клятвой верности распространяются и на них. Любой вид предательства и обмана абсолютно исключен». «Интересно, этому в Академии не учат. Или эти сведения есть только у драконов? Не зря они считаются лучшими артефакторами» но звучит, безусловно, очень разумно. Если бы я возглавила королевство, то уже постаралась обеспечить безопасность рода всеми доступными способами. «Спасибо, я этого не знала», — произнесла открыто и честно. Когда дракон говорил по-человечески, не хотелось язвить и вредничать. Все же можно с ним общаться нормально и изредка. Хрустальный вальс подходил к концу. Мне стоило сказать то, что должно, но язык будто прилип к небу. Как сказать мужчине, что ты приглашаешь его в свою спальню и не упасть в обморок? Ладно, кого я обманываю? Я и обмороки это нечто несовместимое. Здесь опасаться нечего. Бросила взгляд на танцующего неподалеку Его Величество. Он выглядел так словно переел острова. Красный, потный, глаза на выкоте а пуговицы на камзоле так и норовят отлететь в сторону несчастной партнерши, на бирюзовом платье которой остались влажные отпечатки мужских рук. Надеюсь, они хотя бы не жирные, их можно будет свести прямо на балу. Бедняжка. Подняла взгляд к лицу дракона. Мордок, конечно, наглый, спесивая, но красивая. Про фигуру молчу. Драконам приходится всегда держать себя в форме ради зверя, который требует от носителя не только идеальное здоровье, но и значительную физическую подготовку. Сгодится. Рейган, поскольку родители уехали с дипломатической миссией, а брат испарился в самый ответственный момент, я могу обратиться лишь к себе. Мне нужен совет. Закончила не так, как собиралась, еще и покраснела. — Совет? — удивился дракон и вновь изогнул черную бровь. Чего она вообще такая подвижная? — Ладно, ладно, это я от нервов вредничаю. Синтия тоже умеет играть бровями, а мои вот работают только в паре. — Совет, — повторила упрямо, — но дальнейший разговор предлагаю провести с глазу на глаз. — Неужели в твоей спальне? Рейган состряпал страшно удивленное лицо. — Не делай вид, будто безмерно шокирован подобным предложением от девушки — Оттарабанила я скороговоркой, а затем и вовсе добавила. Беспокоюсь о твоем нервном состоянии. Ты уже четверть лунного часа прожил без дамских намеков и непристойных призывов. Выпрыгивать из декольте я не собираюсь, но хоть так могу поддержать твоем мужское самолюбие плегчала. Эстер, да ты самолюбезность, преувеличенно восторженно оценил мой героический пары в дракон. Продолжай, кивнула я милостиво, и подсказала. Проявлю ответную любезность и... — Так уж и быть, навещу ваши покои, — закончил дракон, заставив меня охнуть от неожиданности. Я не ожидала, что он так легко согласится после наших разногласий в прошлом. — Буду вас ждать, — опустив глазки в пол, — проговорила, как милая, хорошо воспитанная девушка. Если бы речь не шла о планировании бесконечно неприличного мероприятия. «Только пообещай мне одно, Эстер». «Да». «Ты не скомпрометируешь меня перед обществом. Я пока не готов жениться». «Ой, ну да чего предупредителен и тактичен? Ни одной гадости не сказал». «Все-таки я сделала правильный выбор. Нашла того самого единственного мужчину, который ни за что не поведет меня в храм». «Перед обществом ни в коем случае!» «Искренне пообещала я» под последние звуки вальса и присела в традиционном жесте благодарности за чудесный танец. Только когда мы разошлись в разные стороны, я вдруг подумала, отчего дракон был таким покладистым? Уж не собрался ли он отомстить за прошлое? Сердце заколотилось, забилось в грудной клетке, словно пойманная птица. А Затем я увидела, как от его величества в мою сторону направляется распорядитель танцев — и переключилась на назревающую проблему. «Ах!» — воскликнула, подворачивая ногу и наполняя глаза слезами, как учила Синтия. Распорядитель обернулся к монарху и получил безмолвный приказ выбрать другую девушку. «Я же расстроена!» — поковыляла из сада к дворцу, нарочно чуть скруглив плечи и сделав фигуру максимально непривлекательной и неинтересной. «Помощники мне не нужны. Танцуйте, дорогие, танцуйте. Наслаждайтесь остатками ночи. Утром вас ждет большое потрясение. А нас Синтия не ждет, потому что мы предусмотрительные и решительные. Вот».